Комментарий. Объясню, почему я выбрал эпистолярную форму. Тут несколько причин. Во-первых, потому что этот метод наррации был весьма распространён у библиофилистики XVII века и хорошо передаёт дух эпохи. Опасные связи упомянуты не случайно. Там ведь тоже любовная история, изложенная в переписке. Во-вторых, любовь дело интимное. В нём только два участника. Третий лишний. Но что автору встревает со своими ремарками и вуэризмом? Пусть Голубок и Горлица воюют наедине. В-третьих, литературное произведение, построенное на одной только любовной коллизии, довольно монотонно. Разбивка на текстовые фрагменты разной длины до некоторой степени компенсирует дефицит действия.